Территория Ордена. База Латинская Америка. Вторник, 3 июня 2021 года. 19.12. Приемной слева от аквариума с тропическими рыбками, как всегда на боевом дежурстве, сидит секретарь Люсьен. Вот забавно, как-то все Люсьен да Люсьен, словно у человека фамилии в принципе нет. У Донна замдиректора ситуация вроде как обратная, но ее имя, по крайней мере, известно. Просто Аделаида ее зовут либо очень близкий знакомый, либо прямое начальство и не при нас, сирых. Уточнив цель визита, Люсьен узнает по селектору у начальницы, склонна ли она принять посетителя, и впускает меня в кабинет. Слушаю вас, Влад. Вид у Донной несколько отстраненный. То ли от усталости, то ли с приездом большого босса Гендерсона, просто слишком много разного вокруг творится неподотчетного ей. А единственный рабочий способ все это спокойно пережить, как в том анекдоте. Закрыть глаза и думать об Англии. Кажется, вас затребовали в командировку? Собственно, я потому и пришел. И коротко излагаю идею. Донна кризи задумчиво наклоняет голову влево, потом что-то проверяет у себя на мониторе. «А знаете, Влад», – вдруг говорит она, – «у меня есть встречное предложение. Почему бы вам не отправиться в эту командировку вдвоем с Сарой?» «А вы сумеете так оформить?» – удивляюсь я. Иначе не предлагала бы. «Вы займетесь, чем положено. Она параллельно проведет среди персонала тех же орденских объектов тренинг по оптимизации документооборота Ну а личное время полностью ваше. Так что, годится?» Точного маршрута служебной поездки у меня нет, представитель столько Северного залива с полсотни. но наверняка задействованы на них будете не только вы, а то слишком долго вышло бы. Прочие объекты, значит, обойдутся без тренинга, им же хуже. Как только выполните все, что следует по расписанию, телеграфируйте уведомление и сразу езжайте вдвоем в медовый месяц. Отпускаю, три недели ваши, как уговаривались. Паранойя, как по-твоему, любимая вместе со мной на линию огня с этой командировкой не попадет? По хорошему не должна бы, а по плохому. Все одно везде соломки не подстелешь. Так что ответ очевиден. Да мы только за. Наверняка супруга удивится такому подарку, но отказываться не станет. Однако у меня будет дополнительное условие. Прямо сейчас до отъезда изобразите список стандартных проблем, с которыми вам как сотруднику матеходела приходится часто сталкиваться. И порядок их решения будет вашим вкладом в обучение новичков. Для приема мигрантов, логистики и общего документооборота у нас подобная обучающая инструкция давно имеется. А вот ваши компьютерщики ею пренебрегают. Напрасно, я полагаю. Почему пренебрегают, мне-то понятно. Самая частая задача в нашей сфере деятельности в принципе не поддается формулировке. Ибо носит кодовое обозначение техподдержка. А в переводе с программерского на общепонятный представляет собой починку и приведение в порядок всего того, что сломал кто-то другой. О, разумеется, не нарочно «Я только кнопку нажал, и оно само слетело». Масаракш. Сколько нынешние юзеры знают способов нажать на неправильную кнопку. Норберту Виннеру не привиделось бы в самом страшном сне. Однако объяснить это человеку не компьютерного профиля, да проще его самого делу обучить. Вывести на уровень грамотного пользователя, у которого поломки, конечно, тоже случаются, но уже другие, и с ними потом справляться в разы проще. Однако условие поставлено. Будем выполнять. даже если над инструкцией придется просидеть всю ночь.